У меня жена та, иногда просит, чтобы я говорил ей комплименты. И вообще говорит, что женщинам это очень, очень нравится, чтобы я научился вообще говорить женщинам комплименты. И вот у меня, я иду на встречу, но у меня это всегда получается с шуткой, ну, с улыбкой. И она говорит, что это, так я никогда не научусь говорить комплименты, если я буду это ну, как бы, шешу, ну, в шутливой форме это делать. Вот. Правильно ли она, она подсказывает? Нет, это... или Это, это, или об, это общего... не я спрашиваю, я ей подсказал, как правильно подсказывать, или... Нет, нет, э, про, про, то есть должен ли я... ты так просто и спрашивай. Должен ли мужчина учиться говорить комплименты? А если должен, то должен ли он именно серьезно это делать, и ну, ни да, в коем да, случае да, не да. шуткой? Да, да, то есть это обязательно надо делать серьезно, трепетом, как-то вот так, или можно как-то шутливо... Надо ли придавать этому специальное какое-то значение особое выражении комплимента? Нет. Не а, надо. То есть... Если тебя действительно что-то радует, ну и скажи, если тебя радует. Если это как-то тебя вообще не задевает, не столь важно, в этот момент обязательно сказать, что это тебя радует. Но, Зачем? Вот тебе один... же это не радует. Mm. Ну вот один пример. Она меня спрашивает, как мои... тебе мои туфельки? Мне говорю... нравится. <с> нормально Нет, я, сказал, но не нравится. я сказал, что они мне нравятся что... А тебе нравились они? Не, мне они? Ну и все. все, нормально Но, но я сравнилась я говорю, у моей бабушки фото... бы не понравилось? <с> я ей сказал, что моей бабушки в молодости есть такая фотография с такими же туфельками <с> а Нормально и... А я нормально. говорю, она, она же была младше тебя тогда фотография Она говорит, все равно слово бабушка, а женщина никогда это... Ну... Нормально ты сказал. Еще. Ты не подразумевал этого. Женщине надо учиться, доверять мужчине. Ты не должен подстраиваться под страх. Ведь на самом деле ты сейчас назвал условия, где мужчине предлагается подстроиться под страх женщины. Вот тут вы рождаетесь, как подкаблучники. Вы начинаете угождать страху. Один за другим шаг начинаете делать в эту сторону все больше, все больше, и с вас начинает все больше требовать. Потому что как только вы перестаете делать то, что уже начали делать, это вызывает еще больше страх. И тогда начинаются возникать нередко острые моменты в вашей жизни. Но мужчина, так следуя страху, женщина уже перестает быть помощником ей. Ведь она стала рядом в какой-то мере даже. Пусть не подозревая, пусть даже еще не до конца понимая, но для того, чтобы мужчина помог и ей расцвести как женщине. И поэтому мужчина должен сыграть свою мужскую роль, не ту роль, которую хотела бы, чтобы сделал которую хотела бы женщина, чтобы сделал мужчина, а ту, которую он как мужчина в истинном смысле должен сделать. Только с настоящим мужчиной женщина расцветает по-настоящему. Но если мужчина подстраивается под желание женщины, он никогда не позволит ей расцвесть. Это невозможно. Поэтому учитесь быть настоящими мужчинами. А что это такое? Вы начинаете разбираться. Вот сейчас, смотря на разные вопросы, мы спрашиваем, говорим, разбираемся. И вот тут это важный как раз момент вашей жизни сейчас. Так что в данном случае затрагиваю вопрос о комплиментах. Говорите проще, если нравится, говорите замечательно нравится. Если не нравится, то так и говорите. Нет, что-то оно не то, не нравится. Спокойно, просто. И пугаться этого вовсе не надо. Неужели будет лучше для женщины, если мужчина скажет, как замечательно у тебя прическа, а само в душе кошки скребут? Но ну, надо же навила себе, так волосы так неприятно положила. Но он, боясь ее обидеть, сказал, как замечательно прическа. Неужели для женщины это приятно? Ведь на самом-то деле мужчине не нравится. Но сказал он такие слова, и что? И получается, женщина следует за какой-то иллюзией. И если ей больше нравится мужчина, который часто говорит комплименты, ну тогда она в опасную стезию входит. Потому что там лицемерие и ложь. Легко может ее окрутить, очень просто даже. А потом по жизни выяснится, что мужчина на самом деле так не видит. Просто он пользуется тем, что нравится женщине. И ему легче так ею управлять. И многие так именно пользуются. Интуитивно даже где-то по внутренним качествам. Они видят, как легко можно в этом случае управлять женщиной. А за этим уже потом сложно уследить, когда начинает искренне говорить мужчина. Когда он уже уже сложно разобраться. Поэтому будьте проще в этом смысле. Такой задачи не стоит, чтобы мужчина обязательно постоянно ходил и говорил комплименты. Нет. Если женщина действительно хочет, чтобы мужчина ей радовался, потрудиться надо над этим. В нормальном смысле потрудиться. И мужчина будет радоваться. Он будет внутренне чувствовать себя наполненным, когда такая женщина рядом с ним. Он будет с удовольствием рассказывать что-то своим друзьям, упоминая нежное, с трепетом что-то, касающееся женщины, находящейся рядом с ним. Да он всегда это будет говорить. Ему это приятно будет говорить. Но женщине надо потрудиться над этим. Никогда он никогда будет просто языком молоть и лишь бы сказать что-то, что уже привычно говорить, или другие говорят, что это надо делать. Но это ложь, она… Не помогает вам даже проще понравится да. говори не понравится она уже знает твой взгляд что это не нравится по-настоящему будет что-то менять смотреть и подберет то что тебе понравится это даже если ты говоришь нравится она будет верить что это действительно тебе нравится но и все нормально так что неверно подсказка что мужчина должен это говорить нет такого нет, должно. То, что приятно женщине, да, это верно, ей приятно. Но что должен говорить мужчина, нет, так нельзя это сказать. Пусть это будет искренне, просто. Нравится, говори. Не нравится, ну, не столь это важно. Хотя, если в какой-то момент захочешь поддержать, видишь, какой-то момент такой трудный наступил, какие-то переживания, может быть, сложные, одолели женщину. То есть она в каком-то Таинство сейчас находится, огорчение большого, где сказать слова какие-то хорошие, может быть, даже не совсем соответствующие правде, вполне может быть уместно такое, когда ты можешь это сказать. Это ничего. Ты поддержать хочешь, ты хочешь помочь выправиться, где-то как-то выкарабкаться из какого-то сложного состояния. Это нормально сказать. Какие-то комплименты, которые действительно приятно слышать. Или чтобы ей помочь быть более уверенной в себе? Ну, то есть она немножко неуверенна? Если выкарабкаться из какого-то сиюминутного, сложного состояния, это нормально. Потому что здесь в этой связи нельзя так проводить параллель, чтобы быть увереннее в себе. Это каждый день требуется. Ведь учиться быть уверенным надо не на этом, а совсем на другом. Иначе каждый день она будет чувствовать себя неуверенно, если ты этого не скажешь. Mm. Нет, только мы говорим о каком-то сиюминутном состоянии. То есть внезапно какие-то события повлекли очень сильное огорчение, расстроенность очень большая навалилась. Ну и где-то поддержать ты можешь проговорить какие-то добрые, красивые слова, поэтические слова. Здесь уже не столь будет важно, насколько что там соответствует сказанному. Нет, просто добрые, хорошие сказания, участие. Она поможет.